Глава одиннадцать. Меловое море. «Спокойно», — пролепетала я, глядя на нависающего надо мной белого змея. «Стой, как стоишь! Ты мне совершенно не нужен!» Дракон не шевелился. Его изогнутая шея выступала из плотной стены белого тумана. А фасетчатые агатовые глаза были почему-то закрыты. Поскольку змей вроде как не намеревался немедленно на меня нападать, я пригляделась и поняла. И его глаза не закрыты, они стали белыми. Что случилось? Я пригляделась, из души свалилась огромная тяжесть. Он снова окаменел. В сером мире, в реальности, он вовсе не оживал. Значит, это был просто призрак? Ну да, призрак, скептически заметил внутренний голос. Призрак, который ест рыбу, бросается на людей, оставляет после себя синяки. Но раздумывать над этим было совершенно не ко времени. Когда непосредственная опасность миновала, я осмотрелась по сторонам, чтобы выяснить, куда меня занесло на этот раз. Я обнаружила, что нахожусь в горном ущелье. Его известняковые стены поднимались почти отвесно на многокилометровую высоту. Дно ущелья скрывалось в дымке далеко внизу. Весь мир вокруг стал белым, безлюдным и безжизненным. Я посмотрела вниз и отшатнулась. Из-под ног в пропасть посыпались мелкие обломки. Звука падения я так и не дождалась. Оказывается, я стояла на торчащем из стены ущелья выступе правильной продолговатой формы длиной метра 3. Никаких признаков тропинки или какого-нибудь другого выхода не имелось. За моей спиной стенки, которую я сначала приняла за густой туман, выстовывала шея моего дракона. А рядом Ещё одна голова, втрое больше. У этой имелись зубы, все в разнобой, каждый длиной с палец, а то и больше. Такие челюсти я однажды видела в журнале. Ископаемая акула. Я сползла по стенке, прижимаясь, как окаменевшему дракону, как к лучшему другу. Меня окружало меловое море. Мириады существ, миллиарды лет назад ставшие мелом. Со всех сторон из белых стенок торчали морды панцири, плавники, щупальца, бесчисленные амониты, отпечатки водорослей размером с пальму, рыбы тысячи форм, ихтиозавры, акулы, осьминоги и бог знает кто. Существа, напоминающие костяных бабочек, гигантских личинок, раскрытые чашечки цветов, все жуткие и диковины, они выступали из белого скола трещины, разрезавшей этот меловый массив. Выступ, на котором я нашла себе пристанище, оказался головой огромной рыбы или скорее какого-нибудь пронтазавра. Мой дракон выглядел на его фоне крошечным ленточным червём. Сколько же их тут? Неужели все эти горы состоят из их костей? Они умерли так давно, что их плоть стала камнем. Совершилось превращение. Останки живых существ стали минералом, абсолютно неживой материей. Материя домната, вспомнила я рассказ Хохлнда, Мёртвая материя единственное свойство которой распад и снова распад. Вот уж по истине проклятое место. Не стало так душно, как будто мел впитывал в себя весь воздух, не оставляя его для дыхания. Всей душой я желала как можно скорее покинуть это колоссальное кладбище. Это был не мой мир. Я чувствовала себя здесь пришельцем, одиноким, крошечным и несчастным. Вот так, наверное, чувствовал себя разбуженный мной дракон, подумалось мне. В точности так же. Бедненький. Внезапно меня охватило странное чувство, как будто я на пороге разгадки, как зимой, когда я рассматривала серую абстрактную картину 911, пытаясь въехать в её смысл. Тогда я в какой-то момент поняла, что вижу все детали картины, но не могу увидеть главное, то, что над ними. Чего я не увидела сейчас? Все эти доисторические морские животные, они не выглядят дохлыми, мирно умершими своей смертью. Судя по их позам, они куда-то активно плывут, как будто их внезапно остановили и превратили в мел. Как просто. Они не мёртвые, они спят волшебным сном. Всё встало на свои места. Я нашла разгадку и почувствовала себя такой довольной, как будто я сама была пазлом, который наконец удалось собрать. Оставался один последний элементик, который я не могла не добавить. Тут мне в голову пришла мысль, которая показалась гениальной и требующей немедленного воплощения. Так я и поступила. А именно, закричала во всё горло так, что по ущелью прокатилось эхо. Просыпайтесь, плывите дальше. Сначала ничего не случилось. Потом с головы динозавра, на котором я стояла, скатился небольшой камень. За ним прошушал маленький ополдень, потом миловые горы задрожали мелкой дрожью. Ущелье наполнилось глухим стуком. Казалось, это заворочились сами стены. Чувствуя, что голова прантозавра уходит у меня из-под ног, я вцепилась в шею каменевшего дракона. Со дня ущелье, клубясь, поднималось облако миловой пыли. Воздух стал мутным и влажным. Гул нарастал, с каждой секундой превращаясь в громовой рёв. Я зажмурилась, и Инсинтина закричала, чтобы не оглохнуть, но даже не услышала себя. Шея дракона стала мокрой, и мои руки соскальзывали с неё. Голова прантозавра покрылась сетью мельчайших капель, как росой. Грохот и рёв ворвался треск, как будто раскололось небо. Я приоткрыла глаза и увидела, как от противоположной стенки ущелья откололась огромная скала и рухнула вниз а из обратовавшегося пролома хлынула вода. Дрожь усиливалась. По меловым горам расползались все новые трещины. Вокруг низвергались уже десятки водопадов. И с каждой секундой становилось все больше. В воде мелькали темные силуэты. Голова бронтозавра вздрогнула у меня под ногами. Последовал толчок такой силы, что я едва не слетела в пропасть. А потом голова наклонилась и провалилась. И я вместе с ней. Я летела вниз, горы рушились и превращались в потоки воды. Со всех сторон падали до истерические чудовища, извиваясь на лету. Мимо меня, едва не затев, пронеслось нечто вроде гигантского крокодила. Но я даже не успела испугаться. Сверху на меня врушилось какое-то другое чудовище, и я оказалась в его пасти. А потом обнаружила, что лечу уже не вниз, а вверх. Чудовище летело, как ракета, неожиданными рывками уходя от столкновений, по крутой дуге облетая водопады, увертываясь от падающих водяных гор, я ни о чем не думала и ничего не чувствовала, сосредоточившись на попытке вздохнуть в насыщенной водой атмосфере. Теплая, почти горячая соленая вода была повсюду, сверху и снизу. И вдруг на меня обрушилось солнце и резкий ветер, а кипящее море осталось внизу. Я летела над морем, скованная по рукам и ногам. А подо мной разворачивался мировой катаклизм. До самого горизонта в море бушевал шторм. Морских животных и рыб в волнах было больше, чем макарон в супе, и все они метались как безумные. От меловых гор не осталось и следа. Я скосила глаза, чтобы посмотреть, кто вынес меня из моря, и очень удивилась, увидев белого дракона. Он парил, ловя ветер в радужную плёнку своих выдвижных крыльев. Он держал меня в пасти поперёк туловища крепко. Но и не слишком сильно сжимает челюсти. Я посмотрела вниз, и тут первый раз мне стало страшно. Что если он выронит меня, и я свалюсь в этот суп, где мгновенно утону или буду разорвана свиссившими сидинозаврами? Но дракон не выпускал меня и куда-то целенаправленно летел. К берегу, пожалуйста, мысленно попросила я его, стараясь не трепыхаться. Шло время. Дракон упорно летел. Я смотрела вниз, а шторм постепенно утихал. К тому времени, когда на горизонте показалась зеленая полоса берега, все животные исчезли, и море совершенно успокоилось. Я стояла по колено в теплой, пахнущей йодом в воде. Позади, в лучах невидимого солнца, сияло и плескалось изумрудное меловое море, а впереди бесшумно колыхался зловещий, абсолютно серый сосновый лес. «Так-так!» Что это мы тут делаем? Раздался поблизости знакомый голос. Я резко обернулась и увидела Зергиль. Она выглядела в точности так, как в прошлый раз в пустыне. Длинные чёрные пряди, как щупальца осьминога, белое одеяние японской принцессы и синяя корявая надпись на лбу. Три латинские буквы имени Джеффа. Изергиль смотрела на меня спокойно и доброжелательно, не демонстрируя никаких эмоций. Это она умела делать ещё в училище полагая большим достоинством способность прятать свои истинные чувства под неподвижной фарфоровой маской. Что ж, в случае со мной ей этот навык пригодился. Мне бы вспомнить про оборотня, про коварный укус в барханах, а я увидела ее и обрадовалась, как дурочка. — Ты жива! — воскликнула я, бросаясь к ней навстречу. — Так Джефф тебя не убил! Вдруг вода неподалеку от меня словно взорвалась. Из-за дна морского, как баллистическая ракета сорвался дракон. Он пронёсся мимо так быстро, что я успела заметить только белую вспышку и спикировал прямо на Изергиль. Раздался звук удара, и во все стороны полетел песок. И через мгновение картина выглядела так: Изергиль опятённая змеевидным туловищем дракона и широко раскрытая пасть над её головой. "Стой!" успела крикнуть я. Дракон послушно застыл, как будто снова обратился в мел. Однако и Зергиль не выпустил. "Надо же, какого зверя себе добыло?" послышался слегка придушенный, но абсолютно спокойный голос изергили. "Как это тебе удалось?" добро мы лаской, сурово ответила я. Внезапное нападение дракона напомнило мне с кем я имею дело. Какая бы дружба ни связывала нас с изергилем раньше, кем она была теперь, я не знала. Похоже, дракон опознал не и врага. Значит, и мне надо быть настороже. «Ты зачем сюда пришла, оборотень?» спросила я неприветливо. «Все еще не имется меня загрызть?» «Все не так», ответила Зергиль. «Во-первых, я больше не оборотень. Оборотня убил Джефф. А во-вторых, я здесь не за тем, что причиняет тебе вред. А зачем?» «Джефф послал меня сюда, чтобы выяснить, что тут за вселенский катаклизм». Во всех соседних demeнах творится чёрное что. В хорозоне выпал дождь, что, в принципе, невозможно. Я и не думала, что встречусь здесь с тебя. Изергиль слабо улыбнулась. Врёт, подумала я. Хочет меня уболтать, чтобы я расслабилась, а потом нападёт. Кто тебя послал, Джеф? А зачем ты его слушаешься? Я не могу не слушаться, печально сказала Изергиль. Видишь эти буквы у меня на лбу? Это арабское клеймо. Он победил меня тогда в проходной, и теперь я должна ему служить. Я пожала плечами. Наплюй на него и уходи. Когда-то ты назвала меня биороботом, продолжала Изергиль. Тогда мне было смешно это слышать. Я считала себя высшим существом, более совершенным, чем обычные рождённые люди. Но теперь мне указали моё место. Я и есть биоробот. Искусственное существо, созданное для определённой цели от рождения, играющая по чужим правилам. Но что тебе мешает отказаться? У тебя ведь есть собственная воля. А у тебя она есть? Разумеется. Я делаю только то, что считаю нужным, и никто мне не указ. Ты уверена? А не бывало ли такого? Ты на сто процентов уверена, что самостоятельно, а на самом деле просто чья-то марионетка. Очень досадно, когда в конце концов оказывается, что так все и есть. Поэтому я предпочитаю честное, неприкрытое рабство. По крайней мере, я себя не обманываю». Израгиль указала на буквы, пятнающие ее лоб. «Так вот, что он тогда задумал, а я ему еще фломастер дала», – с досадой сказала я. «Слушай, а почему Джефф не написал эти буквы на моем лбу?» «Над тобой он власть не имеет». «Да что это за власть?» – взорвалась я. «Откуда она берется? Не понимаю. Он заколдовал тебя, что ли?» А если бы Джеф приказал убить меня? Я бы постаралась тебя убить, равнодушно ответила Изергиль. Но никакой радости от этого не получилось бы, поверь. Дракон, зависающий над Изергилью, зашипел, как будто понял её слова. У меня промелькнула мысль, что я могу просто ему приказать, и Изергиль освободится от своего рабства вместе с жизнью. А я избавлюсь от угрозы оборотня, и Джефу тоже будет небольшой облом с его разведкой, если, конечно, Изергиль сказала правду. Ну ладно. Допустим, Джеф победил тебя и обрёл над тобой власть. А куда смотрел тот, кто сделал тебя оборотнем? На лице Изергиля наконец промелькнула тень человеческого чувства. Это был страх. Не надо об этом, глухо сказала она. Расскажи, я же хочу тебе помочь. Я не могу. Взгляд у Изергиля был такой несчастный, что мне стало её ужасно жалко. Вполне возможно, что она просто изображала страх. Но всё в моей душе хотела ей верить. Если ты не врёшь, если ты не врёшь, то тебя надо как-то выручать. Сначала освободить от власти Джеффа, а потом разобраться, как ты стала обратнем. И Зергиль снова улыбнулась. Я невольно восхищалась её выдержкой. Так хладнокровно себя вести почти в пасти дракона? И вдруг подумала: а может, ей просто наплевать, жива она или нет? Если тебя можно спасти, я спасу обещала я. Спасибо, сказала Изергиль. А теперь прикажи дракону выпустить меня. Отпусти её, велел я. Дракон, помедлив несколько секунд, ослабил свои кольца, опустил голову на песок, разочарованно вздохнул и свился в спираль. Я расскажу Джеффу обо всём, что видела, предупредила Изергиль. Ни от него ничего не скрыть. Ладно уж, иди. Не убивать же тебя на самом деле, пробурчала я. Погоди, Зергиль, а как ты собираешься отсюда выйти? Откуда? Из серого мира? Откуда, откуда? Ну, перейти из реальности в мир иллюзий. Какой странный взгляд на супространство. Удивлённо заметила Зергиль. С чего ты взяла, что это реальность? Так мне же говорил Джефф. Значит, серый мир это не реальность? Нет, Джефф тебе не обманывал, возразила Зергиль. Он сказал правду, частично. Любую правду можно разобрать на тысячу кусочков, как пазл. Каждый элемент в отдельности будет бессмысленным. И все они вот от отличатся друг от друга. Но если собрать их все вместе, то получится именно то, что нужно. С этими словами Эзергиль махнула мне рукой и направилась к безмолвным серным деревьям на опушке. Эзергиль, что такое серый мир? закричала ей в спину Кстати, ты спросила, как отсюда выйти? Изергиль не останавливаясь, повернула голову. Глупый вопрос. У тебя же теперь дракон. Прикажи, и он выведет. Она не скажет мне, подумала я, глядя, как Изергиль уходит к лесу, легко ступая по песку бы своими ногами. Она теперь служит Джефу, и ничего мне не скажет. Бедная Изергиль. Пошли, вернёмся в мир иллюзий, со вздохом сказала я дракону. Выведи меня отсюда. Если я правильно поняла, Изергиль. Будь она проклята эта реальность или как её там. Дракон по-прежнему лежал на берегу, свившись в тугую спираль. Он приподнял голову и взглянул на меня своими фасеточными агатами. Я не понимала, чего он хочет. Может, обиделся, что я не позволила сожрать Изергиль? Выведи меня, повторила я, шагая к берегу. Исгинь прочь из глаз моих. В тот миг, когда моя нога коснулась берега, раздался громкий щелчок, как от удара кнутом, и дракон взвился в воздух. Я проводил взглядом его полёт над морем по высокой дуге. Где-то у горизонта дракон спикировал в воду. Далеке возник маленький водяной столб, и море успокоилось. Затихло, застыло, побелело, окаменело.